— Конечно, верно, и нечего вам всем заниматься этими глупостями. Вот что я скажу. — Замолчите, леди, — проскрипел следователь, — и выбирайте слова, прежде чем их произносить. Я облечен властью распознавать по всей стране тех, кто занимается колдовством, и никто не смеет препятствовать мне в выполнении этого святого и богоугодного дела. — А где же Викарий? — обратилась Фиби к толпе. — Почему не пришел с вами? — Викарий дал нам свое благословение, — ответил за всех следователь и продолжал, обращаясь к жителям деревни. — Среди нас дьявол-люди, и он должен быть изгнан. — А вы, женщина, — он снова повернулся к Фибе, — отойдите и не мешайте мне делать свое дело. — Нет, я вам не позволю, — крикнула Фиби, раскинув руки, наивно полагая, что сумеет таким образом защитить Мег. Та продолжала хранить молчание. Сама же Фиби теперь совсем не была уверена, Поможет ли ей то, что она жена Кейта Гренвилла, и что на протяжении длительного времени была для этих людей другом и помощницей в их нуждах и бедах? Разоблачитель ведьм внезапно выхватил что-то из своего кожаного кошеля. Это была длинная тонкая игла. «Чувствую, тут пахнет не одной, а двумя колдуньями!» — воскликнул он. Вы поступили правильно, добрые люди, что послали за мной. «Пускай дьявол заберет к себе в вас самого!» — закричала Фиби, хотя вовсе не надеялась на это. Как не то, что ее крики и проклятия чему-либо помогут. Все происходящее казалось ей страшным ночным кошмаром. И в то же время она отдавала себе отчет, что подобное происходит по всей стране. Уж если существует такая должность следователь по колдовским делам. Она теперь понимала, но боялась признаться самой себе, что люди сейчас были полностью на стороне мужчины с иглой в руке. Он снова обернулся к сопровождавшей его толпе. Вы слышали, как эта женщина прокляла меня и послала в ад? Как она просила об этом сатану? Хватайте обеих. Мы проверим, есть ли на них печать дьявола, и, не сомневаясь, найдем то, что ищем. Если только притронетесь ко мне, то ответите перед лордом Гренвиллом, Фиби вновь подняла руки, словно могла этим беспомощным жестом остановить разъяренную толпу, подступавшую все ближе. Тем не менее некоторые в нерешительности замерли на месте, и в душе Фиби вновь зародилась надежда на благополучный исход. То же самое заметил, видно, следователь и поспешил обратиться к толпе. Люди, если отметок дьявола на них нет, им нечего опасаться. Только те, кто виновен, боятся проверки. Неужели вы хотите, чтобы среди вас спокойно разгуливали пособники дьявола? Неужели будете спокойно смотреть, как умирают ваши дети, гибнет урожай, болеет скот? — Нет, нет, не хотим дьявольских дел! Прочь нечистая сила! — закричали многие. Одна из женщин выскочила вперед со искаженным от ненависти лицом. — Это она убила моего ребенка! — женщина ткнула пальцем в Мэг. Прокляла его, и бедняжка умер. С этими словами она плюнула в лицо женщине. Это стало сигналом для остальных. Толпа яростно ринулась вперед, окружила свои жертвы плотным кольцом. В одно мгновение руки мэк и Фиби завели назад и связали веревкой. Во время этой экзекуции Мэг хранила полное молчание, чего нельзя было сказать о Фиби. Та кричала и ругала своих мучителей, не гнушаясь слов услышанных ею в конюшне или на скотном дворе».